Выстрелы сливались в один навязчивый грохот, который лез в уши, забирался в голову и заполнял её всю без остатка. Ярко сверкнула вспышка с левой спаской башни, посыпались обломки кирпичей. Целый сектор древней стены заволокло дымом. "Ну что ж, приступим", сказала Ксю сама себе просто потому, что с умным человеком всегда приятно пообщаться, особенно если этот умный человек блондинка. Она только-только собиралась выяснить, что же напихали в усилитель, когда диод на его боку вдруг замерцал. Ксю это не столько обрадовало, сколько удивило. Надо же, прибору цеเลл после автоматной очереди практически в упор. Кто бы мог подумать? Ещё один сигнал. Профессор не справился с первого раза или как-то догадался, что всё пошло не по плану? На Красную площадь ходили нестройной колонной замбаки, грязные, окровавленные, потерявшие оружие, но полные решимости убить каждого человека, который посмеет оказаться у них на пути. Однако не судьба разобрать усилитель, подумала Ксю и протянула руку к тумблерам. Лучше поздно, чем никогда, верно? В лаборатории ей помешал Тихонов, но здесь, на Красной площади, если надо, она с того света вернется и сделает все единственно верно. Раз уж судьба дала ей второй шанс на то, чтобы выполнить приказ Гурбана и профессора Сташева, Ксю им воспользуется сполна. Клац, первый тумблер, клац, второй, а следом сразу третий. Прибор завибрировал, вытягивая из аккумулятора последние крохи энергии. «Все, больше ничего нельзя сделать». Ксю до боли стиснула кулаки и крепко-крепко зажмурилась. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Если бы умела, молилась бы всем богам сразу, чтобы сигнал, пришедший из Питера, таки усилился. Загрохотали автоматы. Ксю на миг приоткрыла глаза. «Ксю»? Это от развалин Кремлёвской стены у Спасской башни стреляли по колонне Замбаков. В дыму метались люди, меняли позиции, стреляли, стреляли, стреляли. И главное, Замбаки не пытались защищаться. Казалось, они в ступоре от того, что так и попали на Красную площадь и теперь любуются её красотами. И пофигу им, что очереди выкашивают их ряды. Спасибо. Ксю подняла глаза к небу, переливающемуся всеми цветами радуги. Прибор сработал по полной. Усиленный сигнал остановил армию зомби. Питерские солдаты не могли сдвинуться с места. Ксю видела, как напряжены их фигуры, как они пытаются совладать с силой, которая корежит их, заменяет предыдущие установки. И вот медленно один, потом второй, Потом сразу десять, и вообще все зомбаки развернулись. Шаг, грохот сотен каблуков, еще шаг, еще. Питерская армия уходила из разрушенного, но не покоренного, а строга.